Глава вторая. Новый главнокомандующий, капитан Шампабер. Сорви голова делается капралом и начальником патруля. Вольные стрелки. Бомбардировка. Гибель русских артиллеристов. Дама в черном стреляет из карабина. Прошел месяц со времени победы при Альме. Сентарно умер через неделю, 29 сентября передав командование войсками генералу Конроберу. Новый главнокомандующий еще молод, 44 лет, энергичный, деятельный, добрый к солдатам, также отвечающим ему любовью. Неустрашимый до крайности, он вполне отвечает своему высокому положению. Этот человек среднего роста, живой, подвижный, с огненным взглядом, особая примета – носит длинные волосы, покрывающий воротник его вышитого золотом мундира. Известен его ответ императрице, подшучивавшей над его шевелюрой. «Мои волосы, государыня, принадлежат истории». Увы, он ошибся, история забыла о нем и его волосах. Прежде всего, это человек битвы, бросавшийся в середину врагов, солдат с безрассудной смелостью, рисковавший своей жизнью. Тяжело раненый в сражении на Альме, он велел посадить себя в седло и бледный, окровавленный каким-то чудом остался на лошади до конца битвы. Превосходный исполнитель, он самый нерешительный из всех главнокомандующих. Огромная ответственность, желание пощадить солдат, переговоры с английским главным штабом, предчувствие всяких затруднений, все это парализует в нем всякую инициативу и отдает его во власть. Событий. Но теперь в начале кампании ничего этого не видно. Дела идут хорошо. На завтра назначена бомбардировка. Сопровождаемый своим штабом главнокомандующий обходит траншеи. Он идет пешком, держа руку на перевязи рядом с Баске, который на целую голову выше всех окружающих. Они подходят к центральной траншее. Двести артиллеристов ждут около орудий. В группе офицеров находится молодой капитан, бледный после недавнего ранения. Над двумя потертыми галунами на его рукаве нашит третий золотой галун. Это повышение по службе, столь же недавнее, как рано. Несколькими секундами ранее прихода генералов прибегают, запыхавшись пятеро зуавов. С ними мальчик в форме зуава с огромным букетом осенних цветов в руке. При виде их капитан делает дружеский жест, как вдруг раздается команда «На караул!». Громко звучит труба, и звуки ее сливаются с громом пушек. Мартир с оружейной стрельбой. Конробер подходит к капитану, салютующему ему саблей, останавливается подле него и громко произносит «Именем императора объявляю вам, поручики, подпоручики, унтер-офицеры, бригадиры, канониры и барабанщики, что вы должны повиноваться присутствующему здесь капитану Шампоберу, как своему непосредственному начальнику во всем, чего он потребует от вас по долгу службы и по правилам военного регламента. Потом добавляет ласково. Капитан, я счастлив пожать руку такому храбрецу, как вы. Ваша рана вылечена? Да, Ваше Превосходительство. Чудесно. Что делают здесь эти зуавы? – добавляет главнокомандующий, улыбаясь им, как старым друзьям. Они спасли меня там, на Альме, ваше превосходительство, после того, как защищались и отбили орудия вместе с капонирами. И хотели первыми поздравить вас с повышением? Браво, мои смелые шакалы, браво. Затем. Остановившись перед статным Зуавом, начальником маленького отряда, главнокомандующий замечает на его груди крест почетного легиона и говорит ему, «Как? У тебя крест, и ты еще не капрал? Ваше превосходительство, я только сегодня вышел из лазарета. Твое имя?» Баске вмешивается и отвечает, «Генерал, имею честь представить вам сорви голову, героя второго полка Зуавов, храбреца, который спас нас при взрыве замка графа Нахимова. Старый сержант, прекрасный солдат, умный, но горячая голова. Тем лучше, мы сделаем из него офицера. Но так как ты, будучи сержантом, не можешь стоять на часах и нести солдатскую службу, я делаю тебя капралом в ожидании лучшего. Вольно, ребята, отдохните теперь и повеселитесь. Завтра утром приглашаю вас к бомбардировке. «Да здравствует Конробер! Да здравствует отец солдат! Да здравствует Баске!» Эти восторженные крики раздаются далеко кругом. Перед уходом оба генерала обмениваются несколькими словами, и Конробер делает утвердительный жест. «Это хорошо! Превосходная мысль!» – добавляет он. «Потрудитесь заняться этим!» Баске кричит своим громким голосом. «Сорви голова!» «Есть ваше превосходительство. Завтра на рассвете мы бомбардируем Севастополь. Ты начнешь действовать и повторишь свой маневр на Альме. Понял?» «Так точно, ваше превосходительство», – отвечает сияющий Зуав. «Я должен зайти впереди французских траншей и стрелять в русские орудия, в русских артиллеристов. Прекрасно. Ты выберешь себе сотню людей из самых лучших стрелков. Засядешь с ними». «Выберешь удобное место, я предупрежу твоего полковника. Остальное – твое дело, и ты устроишься, как захочешь. Я устроюсь на спине у русских, генерал. Желаю тебе удачи, сорви голова. Благодарю вас, ваше превосходительство, за вашу доброту». Гордой своей миссией сорви голова идет к капитану Шампаберу, радушно встречающему его. «Господин капитан, как я счастлив! Вы знаете...» Мы пришли к вам от всего нашего полка, видевшего вас на деле и искренне уважающего». Собачка, испуская радостный виск, скачет, лижет его прямо в лицо и бегает, словно бешеная. «Митральеза, милый мой пес!» -то Буфорик поднимает вверх цветы, подает их офицеру и кричит. «Господин капитан, это от зуава второго полка и от моей семьи. Мы празднуем ваши полеты и выздоровление». Капитан хватает мальчика за плечи и целует в обе щеки. Артиллеристы оглушительно кричат «Да здравствуют, Зуавы!» И все вместе вопят «Да здравствует капитан Шампабер!» Капитан, совсем растроганный, пожимает протянутые руки, хочет ответить ласковыми словами, благодарит, как вдруг трубач Зуавов, смоленный клюв, яростно кричит «Берегитесь, бомба!» с неприятельской стороны На высоте 30 метров летит металлический шар, из которого крутится дымок. Слышно, как свистит воздух в кольцах снаряда. Бомба быстро приближается. Все присутствующие бросаются на землю. Бум! Снаряд разрывается с грохотом пушки, вырыв глубокую яму в 2 метра и разбросав целый ливень обломков, железа, камней, щепок. К счастью, никто не задет. Все поднимаются на ноги, и капитан, смеясь, говорит, «Ну, бомба, наверное, желала участвовать в нашем разговоре. Благодарю, Зуавы, друзья мои, спасители. Благодарю, канониры, дорогие товарищи по оружию. Я желал бы выразить вам мои чувства, но времени ждет. Эти черти русские не дают передышки». «Слушайте, у меня есть кварта крымского вина, несколько окороков и корзина шампанского. Поделимся всем этим по-братски. Выпьем за ваш успех, за счастье тех, кто думает о нас, за наше отечество, за славу французского знамени». «Вы правы, господин капитан», — отвечает голова, «Время не ждет, и минуты бегут. Мне надо идти в полк. Но ты едва оправился от ужасных ожогов. Как вы от удара саблей?» Но ведь я капитан, у меня ответственность, а я сделан капралом и командующим. Как, уже командующим? Да, командующим отрядом, который я должен собрать в несколько часов и о котором вы услышите завтра. На рассвете мы откроем охоту на казаков, пока вы будете истреблять их работу пушками. Браво, милый сорвиголова, вы пойдете к маркетантам». «Да, господин капитан, я обойду торговцев. Там, наверное, сидят мои верные товарищи, которые будут отличными рекрутами для нового патруля. Вы составите настоящий адский патруль. Это название мне нравится, господин капитан. Вы – крестный отец патруля и будете гордиться своим крестником. Поблагодарите там за меня сестру Елену, тетку Буффарик, мадмуазель Розу». Всех этих самоотверженных женщин, заботы которых спасли и вас, и меня от смерти. Мы лежали там оба, умирающие, измученные лихорадкой, с верной около нас». Дежурный офицер спешно подъезжает к капитану и подает ему конверт. Капитан разворачивает бумагу и читает приказ командиру третьей батареи «Ровно в шесть часов бросить три бомбы на бастион и продолжать безостановочно огонь». Он пожимает руку Зуаву и говорит «Я должен дать сигнал к битве. До свидания, друг мой. До свидания, господин капитан». Вся союзная армия охвачена лихорадкой. Новость облетела войско. Солдаты испытывают дикую радость при мысли о бомбардировке. Никто не сомневается в успехе. На завтра назначают друг другу свидание в Севастополе. Ночь кажется томительно длинной. Никто не смыкает глаз три часа утра солдаты выбегают из палаток и закусывают. Через два часа они солидно завтракают, запивая завтрак двойной порцией вина и глотком водки. Последние приготовления закончено. Пехотинцы осматривают свою экипировку до самых подошв. Кавалеристы седлают лошадей, саперы и пантанеры, грузят на повозки доски, помосты, лестницы. Канониры заряжают орудия. Погода великолепная, занимается заря. Через 25 минут зайдет солнце. Явственно доносится бой городских часов в Севастополе. 6. На батарее номер 3 раздаются три ужасных выстрела с промежутками в 10 секунд и разносятся далеко в городе. Это сигнал. Весь фронт французских и английских войск заволакивается дымом и громовой удар следует за тучей дыма. 125 пушек и мортир выпускают целый ураган огня на русские укрепления. Неприятель отвечает непрерывным огнем. В адском шуме ничего не слышно, в густом дыму нельзя ничего разобрать, стреляют без передышки. Понятно, что неприятель терпит большой урон от огня артиллеристов. Но что особенно раздражает и удивляет русских, это потеря большого числа артиллеристов, убитых ружейными выстрелами. Время от времени наступает затишье. Тогда раздается сухой легкий выстрел. Потом свист и русский канонир падает на свое орудие с разможженным черепом и с пробитой грудью, с простреленным плечом. Эта убийственная стрельба продолжается беспрерывно. Русские внимательно смотрят во все стороны, разглядывают в бинокле все неровности почвы и, наконец, замечают между батареями и траншеями маленькие насыпи земли, которые прикрывают собой ямы, где укрываются по два человека-стрелков. Этих насыпей около полусотни везде, где вчера не было ни малейшего возвышения. С русских укреплений видны только концы двух карабинов, да красный лоскут, свидетельствующий о засаде. Там, за этими холмиками, засел адский патруль, также вописно окрещенный капитаном Шампабером и заставивший говорить о себе даже русских. По приказу генерала Баске сорви голова отлично устроился. На его призыв сбежалась толпа волонтеров. При одной мысли об экспедиции с ним весь полк хочет следовать за любимым товарищем. Сорви голова выбирает себе 70 человек и комплектует свой отряд венсонскими стрелками. Все это лучшие стрелки в дивизии Баске. В 9 часов вечера они отправляются в путь. Каждый снабжен лопатой, мешком с провизией, патронташем и котелком с кофе. Проходят траншеи и уходят искать удобное место. голова заранее заботливо осмотрел из амбразуры все укрепления. Теперь в темноте он отлично ориентируется и ведет своих товарищей. Вот они ползут по земле, избегая шума, и волокут за собой инструменты, обмотанные тряпками, чтобы не звенели. Подходят ближе с безрассудной смелостью, с неслыханным везением. Готово. Они находятся не далее, как в 400 или 450 метрах от русских бастионов. Тогда каждый со всевозможными предосторожностями погружает лопату в землю и роет яму. Землю бросают вперед, и она образует холмик. Сорви голова в центре линии вместе со своим товарищем-трубачом. Четыре часа утра ямы и насыпи сделаны. Мы словно в пустой купальне засели, замечает соленый клюв. Тише, говорит сорви голова, я закурю трубку. Нельзя. Ну, выпью. Береги напиток, будет жарко. Ну, если нельзя ни говорить, ни курить, ни пить, я усну, пока не начнется музыка. Как хочешь, я бодрствую. «Еще бы! Ты начальник!» Через пять минут трубач, завалившись на дно ямы, спит, как сурок. Его будет три выстрела из мортиры. Он встает и кричит. «К вашим услугам!» Как человек предусмотрительный, он запасся котелком с водкой, открывает его и подает товарищу, заряжающему карабин. «Выпей глоток, сорви голова. Это не повредит!» Совершив возлияние, Сорви-голова берет оружие, прицеливается и стреляет. Трубач следит за полетом пули и радостно кричит. «Полетел, бедняга! Славно!» Действительно, русский артиллерист выронил банник и упал на пушку. «Хорошо!» – добавляет Сорви-голова. Соленый клюв делает хороший глоток водки, берет карабин и целится в артиллериста, заменившего собой убитого. Пав, он падает, убитый на повал. «Верно, старый товарищ. Ну, я пойду подкрепиться. Берегись, напьешься». «Ну-ну, не теряй надежды. Ничего так не освежает зрение и мысли». Вправо и влево над засадами поднимаются облачка дыма. Выстрелы из карабинов теряются в громе пушек, мортир и трески гранат. Но отчаянные головы продолжают безостановочно свою ужасную работу настолько ужасную, что огонь русских слабеет и прерывается на минуту. Дым, гром, треск повсюду. Стрелки спокойно сидят в своих ямах, созерцая ураган огня над собой. Курят трубки, выжидая удобного момента. Вдруг земля дрожит, раздается страшный взрыв. На французской линии появляется столб пламени с тучей дыма. Взорвало пороховой погреб. 25 человек убито, три орудия исковеркано. Русские шумно радуются, издавая торжествующие крики. Через полчаса взлетают на воздух два русских пороховых погреба. «Ответ пастуха-пастушки», замечает серьезно трубач. Повинуясь одной и той же мысли, французы и русские замедляют огонь, желая видеть результаты бомбардировки. 11 часов». Конечно, потери большие, но не столь важные, как можно было думать. Русские под сильнейшим огнем, с неустрашимостью, вызывающий восторженный крик союзных войск, быстро исправляют повреждения. Это далеко не победа французов, к вящему разочарованию солдат, мечтавших о взятии Севастополя. Пушки и мортиры гремят издали. Во время этого затишья на русских укреплениях собирается масса любопытных. Штатские и дамы в богатых туалетах смотрят в бинокле. Сорви голова различает среди них даму в черном, с карабином в руках. Она оживленно разговаривает и указывает на засаду стрелков. Что она собирается делать, говорит сорви голова своему товарищу. Она хочет навести на нас пушки и мортиру. Хорош гарнизон, где командуют бабы. Смотри, берегись! Бум! Выстрел из мортиры В двух шагах от дамы в черном бомба летит вверх быстро, с шумом потом падает. Сорви голова и соленый клюв видят, что она летит на них и одним прыжком как лягушки выскакивают из своей ямы. Снаряд с дьявольской точностью падает в яму и разрывается. В этот момент раздается выстрел из карабина. Сорви голова делает быстрые движения и прикладывают руку к груди. За дело! с тоской спрашивает его товарищ. «Не знаю», — прерывающимся голосом отвечает Зуав. «Мне показалось, что ты ударила меня. Иди, иди скорее в яму. Бомба еще глубже вырыла ее. Опасности нет». «Да-да», — бормочет сорви голова, бледный как полотно. Ползком добирается он до ямы и тяжело падает в нее. Соленый клюв дрожит с головы до пят, заметив на красной ленточке креста, украшающего грудь его друга, маленькую круглую дырочку.